— Я вам это обещаю, — прекрасно сказал я в заключении. — Я подготовлюсь, чтобы принять вас. — Вы очень любезны, — ответил болван. Три или четыре дня спустя умерла старая мадам Барлин, и это задержало поездку ее сына в Лондон. На следующий день, просматривая газету, Арнольд Барлин в разделе происшествий прочел об исчезновении богатой леди, миссис Дюран Дикон. Озабоченный трауром, и семейными делами он читал рассеянно. Но последний абзац заметки заставил его вздрогнуть. В газете говорилось, в день своего исчезновения миссис Дюран Дикон встречалась в универсальном магазине с неким Джоном Джорджем Хейгом, который явился в полицию, дал подробные свидетельские показания и предложил принять участие в розыске. Арнольд Барлин был близок к обмороку. В один миг он понял все. Исчезновение родных и то, что произошло бы с ним, его женой и ребенком явись, а не ко мне. Ему едва хватило сил набрать по телефону 999, чтобы вызвать полицию. Я был обречен. В разгар истории с Барлином произошел эпизод с Мэри, жертвой номер семь. Это было в изборне. Я встретил эту женщину, не то проводившую там отпуск, не то приехавшую на заработки, уже не помню. Во всяком случае, она была не из этих мест. Я знаю лишь ее имя — Мэри. Мы с ней долго болтали, я пригласил ее поужинать со мной в Хастингсе. Мы пошли в кафе у моря. Был конец лета или начало осени, последние погожие дни. Закатное солнце на миг превратило море в кровь. Я вздрогнула. Перевел взгляд на Мэри, а она сказала, идиотка, красиво, правда, как будто на цветной открытке. Я был далек от столь вульгарных впечатлений, я чувствовал, что меня охватывает дьявольская жажда. Я без труда завлек Мэри в кроули. Мы вошли в мою мастерскую на Леопольд-Роуд. Тотчас же я схватил за рукоятку какой-то инструмент и яростно ударил ее по голове, затем надрезал ей шею и жадно припал к ране. Ночью мне приснился тот умиротворяющий сон, который я видел обычно после убийства. Призрак протянул мне чашу крови, И я пил из нее большими глотками. Мэри говорила с уэльским акцентом. Помню ее летнее бело-голубое платьице и открытые белые туфли. В сумочке у нее не было ничего особенного, разве что флакончик духов. Я так и не смог узнать ее фамилию. Полиция тоже не сумела это выяснить. Перехожу к девятому человеку, умерщвленному мной. Предпочитаю употреблять это слово. Я не люблю говорить убийство, возникает впечатление жестокости и страдания. Умерщвлять, напротив, означает неукоснительно следовать воле всемогущего духа, который вел меня и приказывал мне брать кровь мужчин и женщин. Человек-пешка в руках высшего существа. Та же внешняя сила решила теперь, что настало мое время умереть, и я принимаю ее божественное решение. К тому же я устал. Мои глаза не выдерживают. Я слишком много прочел и написал, и спешу закончить эти воспоминания. Чтобы писать дальше, мне приходится надевать очки в золотой оправе, принадлежавшую доктору Хендерсону, моей шестой жертве. Но обратимся к миссис Оливии Дюран-Дикон, последнему человеку на этой земле, у которого я выпил стакан крови. Когда я ее встретил, это была, как выразился на суде прокурор, женщина на закате жизни. Надо признать, именно с ней я был особенно небрежен. Вообще-то это мне не свойственно. Я люблю повторять, что лучше несправедливо, чем беспорядок, но я чувствовал себя настолько защищенным высшей силой, управлявшей мной, что забыл принять элементарные меры предосторожности. Миссис Дюран Дикон жила в том же семейном пансионе в Кенсингтоне, что и я. Там я с ней познакомился. Я понравился этой старой даме, беседовал с ней о музыке, искусстве, литературе. Были у нас также философские и религиозные разговоры. Она написала книгу размышлений под заглавием Так говорил Господь. Сам я тоже выступал на религиозных собраниях, помню, что умел растрогать слушательниц до слез. К тому же я написал несколько статей для религиозных журналов. Благодаря этому я был в милости у миссис Дюран Диком, который, несмотря на мои сорок лет, называла меня в высшей степени достойным молодым человеком. На суде публика узнала, по какому смехотворному поводу она пришла ко мне. Старая дама очень страдала от того, что у нее выпали ногти, и я сказал, что постараюсь сделать ей ногти из пластмассы в моей мастерской. Так 18 февраля 1949 года она отправилась в свой последний путь. Я умертвил ее выстрелом в затылок, затем надрезал ей шею и выпил стакан крови. Она носила на шее крест. Я ощущал бесконечное наслаждение, когда топтал его ногами. Мой способ избавиться от тела был отработан до автоматизма. К тому же для миссис Дюран Дикон я заранее приготовил бочонок с кислотой. Я уже говорил, что небрежно проделал все эти манипуляции. Кислоту я купил на свое имя, не полностью сжег сумочку миссис Дюран Дикон, и полицейские нашли ее куски. Я не полностью растворил тело и... Было найдено достаточно останков, чтобы обвинить меня в убийстве. В оправдании могу сказать, что с миссис Дюран Дикон мне пришлось нелегко. Представьте, каково это — втиснуть в бочонок тело весом в 90 килограммов. Но это недостаточно объясняет мою небрежность. Может быть, я просто устал убивать, и мне не терпелось покончить с миссией, возложенной на меня высшим божеством, и обрести покой хотя бы на том жалком клочке земли, где хоронят казенных. Измучившись от возни с тяжелым телом старой женщины, я вышел выпить чаю. Вернувшись, я обнаружил, что оставил дверь открытой. Кто угодно мог войти и увидеть труп. Я умертвил миссис Дюран Дикон в пятницу. В следующее воскресенье я был у друзей. Одна девушка вдруг сказала мне, «Не смотрите на меня так». Я отвел глаза, но из-под тяжка все же продолжал ее разглядывать. Тогда она заявила, «Я чувствую, что вы все еще на меня смотрите!» И вдруг закричала, «Убийца!» Этот дар прозрения, хотя я и не приемлю слово «убийца», я уже объяснял, почему. Кажется, мне необъяснимо. Вскоре полицейские, расследовавшие исчезновение Миссис Дюран Дикон нашли у меня улики, останки ее тела, остатки вещей. Моя судьба свершилась. Теперь, когда все кончено, и я завершаю свой рассказ, я хотел бы еще кое-что добавить. Одна из моих последних мыслей — апатия собаки Хендерсонов. Это был мой большой друг, и я очень доволен, что смог что-то для него сделать и позаботиться о хорошем уходе за ним. Может, это мелкое тщеславие, но оно вполне простительно для человека на пороге смерти. Я хочу, чтобы одежду, в которой я был на суде, отправили в музей мадам Тюссо для моей восковой фигуры. Пусть туда передадут также мои зеленые носки и красный галстук в зеленую клетку. Надеюсь, что мой восковой портрет похож. Я желаю, чтобы хранитель музея Тюссо следил за безупречной складкой на моих брюках. В тюрьме я потолстел, это неприятно. Надеюсь, что у моего изображения будет сохранена более стройная фигура. «Хотел бы сделать еще одно забавное признание. Мои первые опыты с кислотами я провел в тюрьме, когда сидел за подлог. Одно время я работал в жестяной мастерской, там были различные химикаты. Я договорился с заключенными, занятыми на сельскохозяйственных работах, и они приносили мне лесных мышей. Часами я наблюдал за медленным растворением мыши в кислоте. Это мне очень пригодилось позднее, когда мне пришлось заставлять исчезнуть людей». Мыши и люди, как говорится в Писании. Во всяком случае повторяю, что я умерщвлял не ради денег. Для этого мне было бы проще убрать моих родителей и получить наследство. На суде мне было очень скучно. Казалось, что я во второй раз смотрю один и тот же фильм. Но меня развлекли пикантные подробности, добавленные к моей истории некоторыми свидетелями. Среди изобретений, работа над которыми я завершал, когда был арестован, есть способ воспрепятствовать утечкам газа в квартирах. Я мог бы спасти тысячи человеческих жизней. Этот труд на благо общества был прерван, чтобы спасти тех трех-четырех малоценных людей, которых я мог бы уничтожить. Я нисколько не горжусь моими приключениями. Рок слишком тяжко давит на меня. Я все время думаю об этом стихе, кажется, из эклесиаста. Свершилось то, что должно было свершиться. Я знаю, что от двери моей камеры 14 шагов до эшафота немного отделяет меня от перехода в вечности. Сегодня идет дождь. Я вижу, как дождь стучит по верхушкам вязов, возвышающихся над стеной тюрьмы, и меня охватывает желание, которое я чувствовал иногда под сенью великолепного леса. Я совсем один должен достичь цели, может быть недостижимой. Я думаю о строках, написанных великим человеком древности, уже не помню кем. Мне кажется, уместным процитировать их сейчас. Пока не остановятся станки и не перестанут сновать челноки, Бог не развернет свиток и не откроет причину. Я родился 24 июля 1909 года в Стамфорде, Влин, Линкольншире. Мои родители в то время жили в нищете. Отцу было 38 лет, матери — 40. Отец был старшим мастером-электриком, но оказался без работы. Родителям не на что было купить даже пеленки для будущего ребенка. Моя мать убеждена, что месяцы страданий и забот, предшествовавших моему рождению, стали причиной моего, как она это называет, психического заболевания. Это моя вина. — сказала она. — Почему меня не судили вместе с сыном? Я так же виновата, как и он. Положение родителей улучшилось лишь несколько месяцев спустя. Они оба были очень религиозны. Отец стал главой религиозной общины братьев. Они воспитывали меня в бесчеловечной атмосфере хуже, чем в монастыре. Я не знал ни одной из детских радостей. У моего отца на лбу синеватый шрам, по форме напоминающий крест. Он объяснял мне, что это печать сатаны. Он грешил, и дьявол наказал его. «Если ты согрешишь», — говорила мне, — «сатана отметит и тебя так же». На протяжении нескольких лет я искал на лицах людей эту синюю отметину. Поскольку ни у кого ее не было, я думал, что один мой отец согрешил, а весь остальной мир невинен. Каждый вечер я вспоминал, какие дурные поступки совершил за день. Если мне было в чем себя упрекнуть, я инстинктивно подходил к зеркалу, чтобы проверить, не появилось ли на лбу отметина. Я ходил в школу до 17 лет и пел в хоре кафедрального собора. В воскресенье я вставал в пять часов, чтобы успеть к заутрине. Весь день я проводил в церкви. После вечерней, когда я возвращался домой, мои родители молились, и я присоединялся к ним. Из-за этого странного образа жизни мои сверстники не любили меня. Однако я был всегда готов помочь ближнему. Я обожал животных, отдавал свою еду бродячим собакам. Еще я любил кроликов и диких птиц. В 1927 году, в 18 лет, я почувствовал невыразимую потребность выплеснуть религиозный мистицизм, переполнявший меня. Я отправил в журнал статью об упадке человека, и ее опубликовали. Я верил в то, что послан к людям с великой целью. Я стал проповедовать братьям. Когда я заговорил впервые, обнаружилась чудесная вещь, у меня есть дар слова. Толпа верующих слушала меня с трепетом, по лицам текли слезы. Мои родители были очень горды мной. И вот я, юный проповедник чистоты, всего через несколько лет оказался в тюрьме лица за подлог. Что произошло? Прежде всего виноваты мои руки, белые руки художника. Всю свою жизнь я их лелею с каким-то мне самому непонятным фетишизмом. В тюрьме не хватает мыла и горячей воды, чтобы мыть руки несколько раз в день. Именно они не дали мне зарабатывать на жизнь честным и тяжелым трудом, который бы их изуродовал. Даже за мрачными манипуляциями, помешивая трупы, тающие в кислоте, я не забывал надеть резиновые перчатки. За рулем машины я надевал перчатки из кожи. У меня их множество, пар в тон, цвету, костюма и галстука. Год я проработал на фабрике моторов, год в конторе, год в компании Shell После совершеннолетия я решил начать собственное дело. Мы с компаньоном открыли страховую и рекламную контуру, затем в 1933 году фирму, торгующую световой рекламой. Все это принесло мне много хлопот и мало дохода. Я уже понимал, что быть честным невыгодно. В 1934 году я сделал решающий шаг. Люди так глупы. Я заметил, что система проката и продажи автомобилей очень плохо организована и позволяет легко мошенничать каждому, кто хоть немного соображает. И вот я поступил на службу в компанию, занимавшуюся прокатом и продажей автомобилей. В том же году, в июле, я женился на красивой девушке 21 года, Беатрис Хэмер. Я женился на ней, чтобы уйти от родителей. Я не мог жить с ними, с их религиозными принципами, после того, как выбрал нечестную жизнь. Но мое семейное счастье длилось недолго. В ноябре меня посадили в тюрьму. Я торговал несуществующими автомобилями. Моя жена решила, что больше мы не увидимся. Пока я был в тюрьме, она родила девочку. Этого ребенка удочерили неизвестные мне люди. Живет сейчас девушка 14 лет и не знает, что ее настоящий отец я, Джон Хейк, которого называют лондонским вампиром. Я вышел из тюрьмы и вернулся к родителям, простившим меня. За мое следующее предприятие я поплатился четырьмя годами тюрьмы.